Глава тридцать четвертая Если бы кто-нибудь подслушивал очередное обсуждение Эйденом и его советниками стратегии, которую теперь следует избрать, он бы, вероятно, подумал, что попал в место совещания прямо на одно из состязаний права крови. Собравшиеся долго и яростно спорили, но Эйден все-таки отстоял свою точку зрения. «Коль скоро стать обладателем имени должен я», — горячился он, — «то мне и решать, как это сделать». «Может быть, осторожность и помогла мне на мясорубке, но она едва не стоила мне жизни в поединке с Лопором. Я благодарен вам за все, что вы сделали, но чтобы победить, я должен придерживаться наступательной стратегии». Хотя Марта была его самым горячим противником, в конце она все же уступила. Да, это правда, что ты можешь победить, только проявив свои лучшие качества, а самое главное из них всё-таки, наверное, упорство. Когда Эйдан ушёл, Марта улыбнулась Джоанни, которая, удержавшись от ответной улыбки, заметила: "Вы были правы, Марта. Стоило его как следует подтолкнуть, и он начал сам прокладывать себе дорогу. Ваш ум восхищает меня". Марта слегка усмехнулась. Я чувствовала, что после испытания отказа он утратил нечто важное боевой дух, так это можно назвать. Мы должны были помочь Чайдыну снова обрести его, и мы своего добились. Даже жеребец принял в этом участие. Да я просто следовал вашим инструкциям, капитан, Джоан написала. Вы хотите сказать, что Что оскорбление этого воина было частью вашего плана? Марта только пожала плечами, и было ясно, что сам жеребец тоже ничего больше не скажет на эту тему. Лейден стоял на плацу, когда мимо него гордо прошагал Мигасса. Чуть отдалившись, он достаточно громко, чтобы услышал Лейден, сказал одному из своих советников: Если мне выпадет жребий сражаться с этим вольнягой, мне будет очень просто его победить. Если он спрячется, я найду его по вони, которая от него исходит. Если же он решит принять бой, то я сделаю так, чтобы мои ракеты наводились на дурной запах. Эйден риск обернулся. Однако, когда он заговорил, голос его остался холодным и бесстрастным. «Может быть, ты хочешь сразиться прямо здесь и сейчас, Мегаса? Без всяких состязаний за имя и право крови?» Мегаса засмеялся. «Нет, победить тебя здесь было бы слишком просто. Ты не можешь долго продержаться против меня в рукопашном бою. Ты в этом уверен? Здесь, на плацу, ты не найдешь ни колев, ни звериных сердец. Тогда ты просто задохнешься от моей Вони. Шутка разрядила напряжение, и спутники Мигаса увели его прочь. Эйдену страстно хотелось уложить Мигасу прямо сейчас, но он решил подождать сражения на испытании, в котором он победит хотя бы для того, чтобы посмеяться над поверженным врагом. Л. Першо наблюдал за следующей схваткой за родовое имя с командного пункта, куда некоторые из поединков проецировались при помощи сложной голографической аппаратуры. Он присоединился к Джоанне и другим советникам Эйдана, проследив только за тем, чтобы встать как можно дальше от жеребца, которого он презирал даже больше, чем других вольнорождённых. Жеребец всегда смотрел вызывающе, и поэтому верно рожденные не любили находиться с ним рядом. На церемонии с монетами, предшествовавшей очередному состязанию, монета Эйдена выскочила из колодца воли второй. По праву охотника он выбрал стандартных боевых роботов. Что же касается места сражения, то его противница, капитан Джина, назвала горную гряду далеко на севере Твердыни. Сначала отражённые голограммой горы выглядели детскими куличиками, а роботы напоминали свои уменьшенные копии, с которыми играют юные сибы. Но затем, по мере того, как роботы противников перемещались, стараясь занять как можно более выгодные позиции, голографические изображения выросли. Довольно скоро на огромном пространстве перед зрителями они уже достигали величины приблизительно в одну треть настоящей. На неровной местности между ними началась жестокая борьба. Стала ясна стратегия, избранная Джиной. Зная, что Эйден будет вести 70-ти тонный разрушитель, Она выбрала более легкую машину 50-тонного боевого орла, лучше приспособленного к горной местности и лучше прыгающего. Однако Кайль Першоу не был уверен, что это правильный выбор. Он думал, что двигаясь по горам быстрее, чем разрушитель, можно удлинить время битвы, но этого недостаточно, чтобы ее выиграть. Агрессивность которую проявлял Эйден в сражении с капитаном Джиной, вполне оправдала себя. Он мог бы остаться на легко обороняемом пространстве среди утесов и стрелять по Джине через широкие расселины, так бы поступили большинство воинов на его месте. Но от такого обмена залпами РБД оба робота пострадали бы примерно одинаково. Эйден Джи в своём разрушителе прыгнул на ненадёжную, обледеневшую площадку, которая находилась сверху и сбоку от боевого орла. Оттуда он послал ракетный залп прямо вниз, прицелившись не в машину Джины, а в угол, где соединялись утёсы и площадка. От жёсткого удара ракет по камню поползли трещины, как раз под ногами боевого орла. Эйден выстрелил ещё раз, Боевой орёл качнулся вместе с выступом, на котором стоял, затем трещина разверзлась шире и вдруг превратилась в пропасть, где и исчез боевой орёл вместе со своим храбрым водителем. Конец наступил так внезапно, что оказался неожиданным даже для Кайля I. Когда орёл вдруг исчез в пропасти, он тихо произнёс слова похвалы Эйдену, И выразил сожаление о гибели капитана Джины. Ты провёл три важных сражения, говорил Жеребец. Месорубку и две первые схватки испытания крови. Все три твоих противника мертвы. Стоит ли родовое имя этих жертв? Ты знаешь, что стоит. Жеребец в ответ не проронил ни слова. Он никогда не понимал своего друга до конца. Марта отметила, что так называемое психологическое преимущество теперь на стороне Эйдана. Для следующего сражения его противник, видимо, сообразив, что Эйден дважды одержал победу на необычной местности, выбрал в качестве поля боя одну из территорий, которые на твердыне были специально для этого предназначены. Желая получше рассмотреть голографическое изображение битвы, Марта перегнулась через перила. Она стояла поодаль от остальных советников Эйдена, чтобы не раскрывать свою истинную роль в его деле. Джоанна с жеребцом смотрели, как идет схватка со следующего ряда кресел. Кайль Першоу, скрестив руки, стоял на том же уровне, что и Марта, но прямо напротив нее. Оперативник Кейдена, командир звена Грейлинг, вышел на поле битвы в Метеорам Волке, роботе популярном среди воинов клана Волка, но мало распространённом среди кричетов. Сдвоенные установки РБД-20 делали его похожим на вьючное животное, несущее тяжёлый груз на согнутых плечах. Сначала два робота держались на расстоянии, посылая друг в друга ракеты дальнего радиуса действия. Так что можно было подумать, будто поединок затянется. Обе стороны получили при этом почти одинаковые повреждения. Вокруг машин валялись отбитые куски брони. Затем Волк начал приближаться к разрушителю, неуклюже двигаясь вперёд и ведя огонь из больших лазеров. Он выжигал на корпусе разрушителя жуткие змеистые борозды. Эйден, однако, перед боем изучил послужной список Грейлинга и знал, что этот человек почти всегда сражается по уставу. Решив контратаковать, он направился к неуклюжим и длительному волку быстрым шагом, постепенно переходя на бег. Затем выпустил залп РБД, прицелившись с прямой наводкой. Его машину окутали дым и поднявшаяся пыль. Эйден рассчитывал на то, что Грейлинг сосредоточит всё своё внимание на основном экране, дававшем естественное изображение. За время, которое понадобилось Грейлингу, чтобы переключиться на вспомогательный экран, Лейден проделал манёвр и вынырнул на матроса Волка из рассеивающегося облака дыма с той стороны, с которой враг никак не ожидал нападения. Не снижая скорости, Лейден атаковал Волка, выпустив весь боезапас ракет малого радиуса действия. Это входило в план, который разработал Лейден и его советники. Главной его задачей теперь было вывести из строя установки РБД на плечах Волка. План сработал. Сначала взорвалась одна установка, затем другая, и почти сразу же сам Волк. Наблюдатели, включая Эйдана, смотревшего из своей кабины, вздохнули с облегчением, увидев, что капитан Грэленку успел катапультироваться за секунду до того, как робот взорвался. "Это ему повезло", сказал Кайл Першоу Джоанне, когда они выходили через двери командного центра. Джоанна ничего ему не ответила, но было видно, что она согласна. Мигаса тоже добрался до четвёртой схватки, но пока ещё должен был сражаться не с Эйденом. Пока, чтобы посмотреть на поединки Эйдена и Мигаса в командном центре собралось много воинов. Мегаса, как и всегда, в бешенном псе быстро победил своего противника на карателе. Сражение закончилось так быстро, что ему удалось вовремя прийти в командный центр и увидеть поединок Эйдана. Эйдану выпал жребий быть охотником. Его противник в качестве места сражения выбрал остров посредине озера, но Эйдана не особенно волновало, как и где будет происходить поединок. Его настолько утомили предыдущие схватки, что оставалось только одно желание поскорее освободиться. Он понимал, что если уж собирается сражаться в финальной битве за родовое имя, то должен быть к ней хорошо подготовлен. Для битвы на острове Джоана предложила стратегию, которую сама использовала в бою несколько лет назад. На этот раз разрушитель был загружен только ракетами РДД, да ещё и радиомаяком. Марта сомневалась, не следует ли сохранить часть остального оружия или по крайней мере добавить несколько лазеров, но и Джоанна, и Эйден отказались. А что, если он подойдёт близко? Я всё же рискну, ответил Эйден. Он рискнёт, подтвердила Джоанна. Ово рискнёт. Грубо поддакнул жеребец. Противник Эйдана воин Мачика решил биться на Вурдалаке. Это никак не влияло на стратегию Эйдана, которая годилась для любого типа боевого робота. Джоанна смотрела территорию предстоящего поединка. Поле битвы на острове было выбрано относительно ровное. Джон решила, что Мочико сделала это специально, чтобы не позволить Эйдену совершать здесь какие-либо замысловатые манёвры. Но если Эден будет держаться на расстоянии от врага, разработанный план сражения принесёт победу. Как только раздался сигнал к началу схватки, Эйден тотчас прыгнул низко над землёй по направлению к Вурдалаку. Мачико воспользовалась моментом и выжгла солидный кусок брони у Разрушителя, действуя лазером ИПИИ. Когда расстояние между врагами достаточно сократилось, Эден выстрелил специализированной ракетой с радиомаяком. Ракета ударилась о корпус Вурдалака и словно приклеилась. Эйден же, добившись цели, прыгнул назад на исходную позицию у берега. Ему казалось, что он чувствует, как вода приятно омывает ступни робота. Залп за залпом он пускал ракеты по Вурдалаку, зная, что каждый снаряд без промаха летит на сигнал радиомаяка. Как Эйден и надеялся, битва очень скоро закончилась. Вурдалак Мачика оказался вскоре так раскурочен ракетами, что ему уже ничто не могло помочь. Наблюдая за происходящим из командного центра, Мегаса не скрывал своего отвращения. Когда миниатюрная фигура Мачика катапультировалась из машины и на несколько секунд повисла над землей, он перегнулся через перила, словно хотел поймать голографическое изображение рукой. «Теперь только я могу выскрести эту нечисть из нашего клана» громко заявил он, повернулся и вышел из командного центра. Вы считаете, Эден сумеет его обломать? хмуро спросил Жуанну Жеребец. Искренне. Да. Искренне говоря, я не думаю, что он зайдёт так далеко. Спустя 3 дня Эден долго не мог заснуть после последнего перед боем разговора со своими советниками. Он лежал на койке, жалея, что не может заглянуть в будущее. Наконец, Сейден провалился в глубокий сон.